Правительство распорядилось: почётным дням чётные номера не ездят, очень интересно буркнул я. Что он сказал? переспросил бородач. Удивился. Объяснила Беатриса. Самое смешное, что это ничего не даёт. Те, кто ездит на машинах, купили себе по второй и дела в шляпе. Ха -ха -ха. Мне так кажется, во всём виноваты строители. Строят где хотят и как хотят. Без всяких разрешений и согласований разговор перешёл на политику. Рассуждения марсельца с его акцентом о жизни венесуэльцев звучали нелепо. Под нами простиралась огромная стройка, высотки в окружении развалин, жилые кварталы в шале и ренессансными дворцами, и вокруг жалкие лочуги на холмах. На черта ввязался в эту авантюру Я, может, и был бы счастлив уехать с Беатрисой после дам её погибшего отца, но с появлением бородача марсельца вся эта история приняла другой оборот, а может, так и лучше. Бородач просто предлог, лучше признаться самому себе, что с самого начала испытывал одно лишь разочарование. Вжавшись в сиденье позади этих двух экспертов, которые рассуждали о бедах Венесуэлы, я чувствовал себя лишним. Делить с кем-то Беатрису было для меня невыносимо. Смотреть, как она очаровывает кого-то другого, я просто не мог. Я завидовал ее власти над людьми, злился на то, что она неотразима и способна творить чудеса. Я тут же почувствовал спазмы в желудке, тошнота подступила к горлу. Меня вырвало в целлофановый пакет, который будто специально для меня оказался рядом. Они заговорили громче. Тактично не оборачиваясь, я бы охотно их поколотил. При каждом новом позыве моя голова ныряла в саванну, к стадам коров, к затопленным берегам. Пуэрто Аякучу, захолостной городок с гигантским крестом на вершине холма, я как раз склонился над третьим пакетом, когда вертолет сел на рисованный между двух ангаров круг, где истекала потом затянутая временем охрана. Нас сразу облепила влажная жара, тяжёлые облака нависали, казалось, прямо над головой. Со всех сторон подступал лес. Корни деревьев проросли сквозь тротуары и стены домов. Бородач остался со своей командой, а Биатриса повела меня по городу. На улицах бурлила интернациональная толпа. Все мужчины выглядели как путешественники и оборачивались на нас. Я нёс чемоданы. Многие откровенно веселились глядя на нас, ну прямо туристы на экскурсии, а я, всматриваясь в их загорелые лица и внушительную экипировку, постепенно осознавал, насколько Бетриза легкомысленна. Однако как раз она чувствовала себя здесь как дома, более того, приветствуя прохожих знаками, словно говоря добро пожаловать, она шла по обыкновению быстро, держа очки в руке, обмахиваясь шляпой, И попутно рассказывала мне, что своим появлением этот город обязан легенде об Эльдорадо. Улочки, по которым мы шли, пахли тухлятиной и уксусом. Неожиданно Беатриса толкнула дверь, ведущую в подвал. Мы оказались в ресторанном зале гостиницы, в чду и дыму жарящегося мяса. Мужчины громко разговаривали, изучали карты, разложенные прямо на столах, среди бутылок Окна выходили на патио, где можно было задохнуться от зелени. Все приптихли и смотрели на нас. Толстая чернокожая женщина подошла к нам с опаской. Беатриса обратилась к ней на несусветном языке. Женщина вроде успокоилась и показала нам на столик. Мужчины возобновили беседу. У стен были сложены обломки стульев и осколки бутылок. Люди здесь? Несколько нервная, сказала Беатриса, усаживаясь на стул. Сам понимаешь, многие до сих пор верят в несметные сокровища Зелёного ада. Зелёным Адом часто называют Амазонию. Из трёх путешественников двое приехали сюда за золотом. Так, по крайней мере, утверждают власти и пользуются любым предлогом, чтобы помешать им добраться до Ареноко. А точнее, пытаются содрать с них побольше. Зачастую экспедиции здесь и застревают и вынуждены ехать обратно, даже если получили разрешение. Какие ещё разрешения? У нас же их нет. Вот поэтому мы и не застрянем. Сейчас объясню. Амазония находится в ведении Министерства национального образования, но как пограничная зона, контролируется ещё и Министерством национальной безопасности. Значит, ты должен получить разрешение в каждом из этих министерств. Если одно тебе его даёт, то другое будет уверен отказывает. И так месяца два. Всё это время ты сидишь в Каракасе. А когда ты наконец забираешься сюда, разрешения должны ещё подтвердить и поставить печать. Опять начинаются проблемы. Без взяток не обойтись. Но тут есть негласные правила, свои тарифы. Ты о них понятия не имеешь. Переплачиваешь какой-нибудь мелкой сошки, его начальник обижается, тебя отказывают. Но ну, а если тебе удается добиться благосклонности у губернатора, начальник гарнизона не примет тебя, и наоборот.